Господин Кноп закурил сигару. Курение было единственным его пороком. Ну, или единственным пороком, который он считал таковым. Все остальные были не более чем профессиональными навыками. Порочность же господина Тюльпана была беспредельной, однако он признавался только в пристрастии к дешёвому лосьону после бритья. Нужно же человеку что-то пить. Наркотики он по рукам не считал Хотя бы потому, что настоящие наркотики Попались ему лишь однажды Когда они обнесли одного лошадиного доктора Тогда господин Цульпан заглотил пару больших пилюль От которых все вены в его теле вздулись, как лиловые шланги И головорезами они не были По крайней мере, они не считали себя головорезами Не были они и ворами По крайней мере, они не считали себя ворами И наёмными убийцами они себя тоже не считали. Наёмные убийцы любили попонтоваться и строго следовали установленным правилам. А Кноп и Тельпан, новая контора, как господин Кноп любил себя называть, никаких правил не соблюдали. В общем и целом они считали себя посредниками, людьми, которые заставляли вещи случаться, людьми, хорошо справляющимися со своей работой. Необходимо добавить: под фразой "Мы думаем, всегда подразумевалось, что так думает господин Кноп". Господин Цулпан тоже пользовался головой, как правило, с расстояния 8 дюймов. Но вот мозгами он пользовался очень редко. В основном он доверял всякие многоступенчатые созмышления господину Кнопу. Зато господин Кноп в свою очередь не был хорош в продолжительном бессмысленном насилии. А поэтому искренне восхищался практически неиссякаемым запасом такого насилия у господина тюльпана. Эти совершенно разные качества, которыми обладали партнёры, в сумме давали нечто большее, чем могло получиться при простом сложении. И только встретившись господин Кноп и господин Тюльпан, сразу почувствовали это. К примеру, господин Кноп с первого взгляда понял, что господин Тюльпан Вовсе не псих, как это казалось всему окружающему миру. Некоторые негативные качества достигают совершенства, перерождаются в самой своей природе. Так и господин Тюльпан превратил собственную ярость в подлинное искусство. Это была не ярость по отношению к. Это была чистая платоническая ярость, поднимающаяся из мнимых глубин души, неиссякаемый фонтан раскалённого докрасна негодования. Всю свою жизнь господин тюльпан балансировал на тонкой грани, которую большинство людей подходят лишь в самый последний момент, перед тем как напрочь слететь с катушек и начать колотить кого-нибудь по башке гаечным ключом. Но для господина Тюльпана ярость была основным и естественным состоянием. Что ж такое должно было приключиться с человеком, чтобы в нём пробудилась подобная ярость? Гадал иногда господин Кноп. Однако прошлая господина Тульпана была иной стороной с очень очень хорошо охраняемыми границами. Иногда господин Кноп слышал по ночам, как господин Тульпан кричит. Нанять господина Кнопа и господина Тульпана было не так-то просто. Для этого следовало обладать хорошими связями или, если выразиться точнее, плохими связями. которые появлялись у вас только если вы посетили трактир определённого сорта и остались в живых, что являлось своего рода первым испытанием. Однако очень быстро выяснилось, что ваши новые друзья не знают ни господина тюльпана, ни господина Кнопа. Зато знают некоего человека. И уже этот человек высказывал очень туманное предположение, что в принципе да, «Быть может, ему известно, как связаться с кнопоподобными и тюльпанообразными людьми». Сообщив это, он сразу замолкал вследствие внезапного отказа памяти, связанного с острой нехваткой наличных. Однако, неизвестно, Немного подлечившись, он намекал вам, что существует ещё один адрес, отправившись по которому вы встречались в тёмном углу с очередным человеком, который весьма категорически заявлял вам, что никогда не слышал о личностях по имени Кноп или Тюльпан. Лишь в самом конце беседы он лениво интересовался, где вы будете, скажем, в 9 часов вечера. И только после этого вы встречались с господином тюльпаном и господином кнопом. Они уже знали, что у вас есть деньги, знали, что вы что-то задумали, а в случае, если вы были непролазно тупы, знали и ваш домашний адрес. Вот почему партнёры из новой конторы так удивились, когда последний клиент заявился прямиком к ним. Знак хуже не придумаешь. К тому же их новый клиент был мёртв. Впрочем, трупы это нормально. Ненормально, когда они разговаривают. Господин Кривц, законник зомби, откашлялся, выпустив изо рта облачко пыли. Вынужден повторить, промолвил он. Я в этом деле лишь посредник, совсем как мы. Встрял господин Цюльпан, Господин Кривц всем своим видом показал, что никогда, даже через 1000 лет он не станет таким, как господин Цельпан. Но вслух продолжил: "Вот именно. Мои клиенты пожелали, чтобы я нашёл специалистов. Я нашёл вас. Передал вам некоторые запечатанные в конверт инструкции. Вы взяли заказ. После чего, насколько понимаю, предприняли определённые меры" Я не знаю, какие именно и предпочитаю оставаться в том же неведении касательно принятых вами мер. Встретившись на улице, я на вас, так сказать, даже пальцем не покажу. Вы меня понимаете? Ещё бы тять палец нам показал, прорычал господин Цулпан, немного нервничающий в присутствии мёртвого законника. Я подразумевал, что видимся мы только в случае крайней необходимости и говорил друг другу как можно меньше. Ненавижу я зомби, сказал господин Цельпан. Ещё утром он принял какой-то найденный под раковиной порошок, решив, что раз порошок чистит канализационные трубы, значит, точно должен быть химическим. Теперь толстая кишка господина Цельпана посылала своему хозяину какие-то «Странные сигналы!» «Уверен, наши чувства взаимны!» Откликнулся господин Кривз. «Я, кажется, понял намёк!» Кивнул господин Кноп. «Ты имел в виду, что если дельце не выгорит, ты нас в жизни не видел и...» «Кхе-кхе-кхе!» Многозначительно кашлянул господин Кривз. Э, «То есть в смерти!» Поправился господин Кноп. Лады. А как насчет денежек? Как вы просили, 30 тысяч долларов на особые расходы будут приплюсованы к оговоренной сумме. Драгоценными камнями, не наличными. Конечно. Мои клиенты и не собирались выписывать вам чек. Деньги будут доставлены сегодня вечером. Также, думаю, мне стоит обратить ваше внимание на следующее. Его сухие пальцы зашуршали сухими бумажками в высокшем портфеле, а потом законник передал господину Кнопу папку. Господин Кноп изучил бумаги, быстро перелистывая страницы. Пусть твоя ручная обезьяна тоже глянет, предложил господин Кривс. Господину Кнопу удалось перехватить руку господина Тульпана прежде, чем она опустилась на голову зомби. Господин Кривс даже глазом не моргнул. «Господин Тюльпан, он слишком много о нас знает!» «И что, ядь, с того? Это не помешает мне открутить его пришитую башку!» «Ошибаешься!» — возразил господин Кривс. «И твой коллега объяснит, почему?» «Потому что наш друг-законник сделал много-много копий, не так ли, господин Кривс? И рассовал их по разным окромным уголкам». «Чтобы не пришлось раньше времени встретиться со СМЕР… чтобы… чтобы… чтобы…» «Чтоб чего не произошло», — помог ему господин Кривз. «Абсолютно верно. Господа, как выяснилось, ваша предыдущая жизнь была весьма насыщенной. Вы еще весьма молоды, но благодаря своим талантам достигли очень многого и в своей области пользуетесь солидной репутацией». «Повторюсь». «О деле, за которое вы взялись, я не имею ни малейшего представления. Но не сомневаюсь в том, что вы нас всех поразите». «А он и о щеботанском контракте знает?» «Недоверчиво спросил господин Тюльпан». «Знает», — ответил господин Кноп. «О том деле с проволочной сеткой, крабами и... ядь-банкиром?» да. А то, по-цане, и щенка теперь знает, буркнул господин Кноп. В общем и целом, он знает почти всё, очень толково. Господин Кривц, может, ты знаешь и то, где закопаны тропы? С парочкой из них я даже встречался, усмехнулся господин Кривц. Однако, насколько мне известно, в Ангморпорке вы пока ничего противозаконного не совершали. В противном случае мы бы сейчас не разговаривали. С чего это ты, ядь, взял, что мы тут ничего не совершали? Оскорблённо вопросил господин Цюльпан. По-моему, вы впервые в этом городе. И что? Мы, ядь, здесь уже целый день. Вас обрабатывали. Поймали? спросил господин Кривс. Нет. Значит, вы ничего не совершали. И могу я выразить надежду, что ваши дела здесь не будут связаны с какой-либо преступной деятельностью. Он разумеется, сказал господин Кноп. Местная городская стража весьма настойчива в определённых аспектах, а гильдии ревностно охраняют свои профессиональные территории. — Мы с большим уважением относимся к страже, — пожал плечами господин Кноп, — и к выполняемой ею работе. — Мы, ядь, просто обожаем стражников, — добавил господин Тюльпан. — О да, мы готовы любить их днем и ночью, — продолжал господин Кноп. — В самых разных местах и позах, — кивнул господин Тюльпан. Потому что мы любимять прекрасное. Я просто хотел убедиться в том, что мы понимаем друг друга, сказал господин Кривс и захлопнул свой портфель. Затем встал, кивнул и с чопорным видом покинул комнату. Что за! воскликнул господин Тюльпан, но господин Кноп быстро поднёс палец к губам. Безшумно подкравшись к двери, он выглянул в коридор. Законник ушёл.